Глава 25. Из тьмы к свету. Падали вниз, казалось, целую вечность, но прежде выдержали мощнейший псиудар, едва не выбивший из них сознание, как от удара кулака боксёра в челюсть противника, спасла тройная защита: капсулы терафимов и кокосов, а также собственная воля, не привыкшая сдаваться под любым физическим и психологическим давлением. Атака прекратилась только через несколько минут, зато потом наступило облегчение. и погружались Дорислав с Дианой в странную пропасть, окруженную водопадами, отдыхая и разглядывая удивительный мир вокруг. По сути, пропасть представляла собой шахту глубиной не меньше сотни километров и такого же диаметра. Дорислав представил, каким способом можно было пробить в уплотнившейся массе мха такую дыру, и ему стало неуютно. Правда, подумалось, что, возможно, дыру никто не пробивал, она создана 3D-печатью для каких-то надобностей владельца Тьму Питера. Если он существовал в действительности, и мысли свернули к вопросу, зачем на самом деле жителям псевдопланеты понадобилось сооружать такую дыру. Фантазии не хватило, пришлось прекратить размышления на эту тему, тем более что замок над непропастью стал менять очертания, привлекая всё больше внимания. Не слышишь? спросила Диана. Что? начался он. Как он не отзывается? Молчит как партизан, но я чую, что он здесь. Удивительно. Я тоже ощущаю его присутствие. Как думаешь, почему он молчит? Не могу представить. Он ведь тоже должен нас слышать. Должен? Меня это тревожит. Может быть, его тоже заблокировали? Кто? Сам Тьмёр? Это невозможно. Почему невозможно? Если уж боевых роботов кто-то спокойно блокирует и засовывает в тюрьму, то и вестников можно ограничить. Только не Капуна. Мы уже убедились, что Тьмёр является гигантской нейросетью. то есть мозгом вселенского масштаба, а система такого уровня, способная создавать переходы между вселенными, сравнима по могуществу с нашим мифическим богом, который может всё. «Кроме одного», — сказал Борислав. «Что ты имеешь в виду?» «Известный силологизм. Может ли Господь Бог создать такой камень, что и сам не поднимет?» Диана фыркнула. «Очень убедительно. Ты хочешь сказать, что Тьмир, как Господь?» Как воятель тёмной вселенной каким-то образом завлёк к себе Капуна и закапсулировал его? Зачем? Не имею понятия, зато уверенно, что тюрьма Капуна здесь, в пропасти, вернее, в этом ядре, отделённом от всего волчка позорём поля. Но мы прошли сквозь поле, а он всё равно молчит. Не слышит? У тебя на все вопросы есть ответы. Не на все, к сожалению. Так где, по-твоему, в этой бездне сидит Капун? Кроме замка внизу больше негде. «С этим я, пожалуй, соглашусь. Хотя мне почему-то кажется, что это вовсе не замок». «А что?» «Приглядись, напряги ушки на макушке». Диана тихо рассмеялась. «Не знала, что у меня еще есть ушки и на макушке». Несколько минут они молчали, рассматривая медленно приближающийся объект и в самом деле начавшие менять очертания. Спасательная капсула преодолела очередную сотню километров не только по ощущениям, но и по данным аппаратуры капсулы, пройдя с момента спуска не меньше тысячи замок вырас в размерах, превращаясь в необычное геометрическое сооружение, напоминающее с высоты бликующее золотом и драгоценными камнями тело зверя. Ещё через несколько минут Диана ахнула. Да это же птерозавр. Сооружение, имеющее форму птерозавра, уточнил Дарислав. Скажу смелее, это дракон смерти. Спуск замедлился, но не из-за того, что пилот снизёл скорость движения, а вследствие сопротивляемости среды, заполняющей объём пропасти. По мнению компьютера перевёртыше, воздух здесь уплотнился, приближаясь к плотности и вязкости желе. Дарислав вынужден был добавить газу в генератор антиграва, чтобы модуль не остановился окончательно, однако это не помогло. Через минуту капсула снова замедлила скорость спуска, и когда до замка дракона осталось не больше километра, буквально застряла в воздухе, уплотнившись до твёрдости кристалла. Блин, в сердцах бросил пилот, убедившись, что увеличение тяги антиграва не приводит к нужному результату. С большим трудом перевёртыш опустился на сотню метров и завис, на это трасса окончательно. Это болото не даёт спуститься. Не бесись, тихо укорила его пассажирка. Вот почему, как он не отвечает. Он действительно нас не слышит, заблокированный ещё каким-то тёмным полем. Дарислав расслабился, усмехнулся. Тёмным, говоришь? Каким же ещё? Всеволод наверняка сказал бы, что в тьме полно вещей, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Здесь и электромагнитного поля нет, такого, как в нашей вселенной. Я вообще не понимаю, почему мы что-то видим, если здесь и фотонов света нет. Этого и Всеволод не смог объяснить толком, но он далеко А у нас своих голов нет? Дарислав озабоченно пошевелил губами, не сразу осознав смысл речи любимой. Вообще-то ты права. Я всегда права, он засмеялся. А если не права, смотри пункт первый. Рада, что ты это понимаешь. Предложение есть, оружие здесь не поможет. Я тоже так думаю. У нас его не так уж и много, два универсала, Names Antimat. В таком случае давай сначала облетим здание, поищем лазейку. Если не найдём, покричим. Покричим? Я имела в виду, объединим экстрасенсорику и попробуем позвать Капона в ментале на пределе сил. Он помедлил. 1 2 3 Не поняла? Это считалочка. 1 2 3 4 5. Я иду искать. Кто не схоронился, я не виноват. Очень смешно, покачала головой женщина. Поехали, решил Дарислав. Лозейку в удивительное сооружение, имевшее форму древнего земного ящера, Таната з дракона Амару, только в 1000 раз большего по размерам, найти не удалось. Каким образом эта фигура оказалась так далеко от родины, земли, и не просто на краю родной вселенной, но и вообще в другой, тёмной, разведчики не думали. Мысль у Дарьяслава мелькнула и исчезла под лавиной иных мыслей и ощущений. Несколько минут разведчики не могли отвести взгляда от фигуры дракона. Когда модуль завис перед ними чуть ли анфас, на высоте 200 метров над головой, так что отчётливо была видна грудь монстра и морда величиной с египетскую пирамиду Хеопса. Конечно, это скульптура, и она же из палинское здание высотой не менее 800 метров, по глазам Эрдуислава, не совсем совпадало с изображением дракона смерти, реконструированным палеонтологами. отличаясь множеством деталей, чешуй, перьев и когтистых выступов, не всё же общая архитектура зверя, распростёршего крылья на сотни метров поражала. "Боже мой", прошептала Диана, налюбовавшаяся зрелищем. "Мощь и ужас, совершенство и сила", согласился Дарислав. "Это же хищник, зато какой неоистовой красоты". "Жуть, а не красота. Как же они умудрились погибнуть?" Все вола тут утверждает, что драконы были на земле первой разумной расой, и они именно и развязали войну. Верю, но откуда они здесь? Нет смысла ломать голову. Спросим у Капуна, когда достучимся до него, но не будем терять время. Ты готова покричать? Подожди, ещё одна мысль. Почему здесь на нас никто не нападает? Мы же для этого мира вирус. Потому что создатель Волчка посчитал, что он никому недоступен, и не предусмотрел иммунную защиту внутри закапсулированной зоны. Это ты хочешь меня успокоить? И себя тоже, рассмеялся Дарислав. Ладно, давай кричать. На счёт три. Начинай. Дарислав напрягся, приводя мысли в порядок, досчитал до 3 и кинул в пространство зов мысль. Капун, отзовись. На голову упала глыба пустоты, выбившая из неё все мысли, переживания, ощущения и движения. Оказалось, что он тонет в этой странной пустоте, отчего лёгкие начали судорожно сокращаться, пытаясь вытащить из неё хотя бы глоток воздуха. Дорислав начал барахтаться изо всех сил, шевеля руками и ногами, как ныряльщик в воде, и нащупал спасательный круг, мысль Дианы. «Я здесь, держись». «Ещё раз», — выдохнул он. Пустота в голове разбилась на тысячи прозрачных осколков, в глубине которых появились кошачьи глаза, внимательно глядящие на человека. Глаза гипнотизировали, давили, кололи, угрожали и пытались прощупать всю сферу мысли. Дарислав напрягся до потери пульса, рванулся изо всех сил куда-то вниз, поддерживаемый ручейком живительного ментального поля Дианы, и они вывалились в внутренневообразимо сложные хрустальные конфигурации, состоящие из миллионов геометрических форм. В центре этого образования сидел на кристаллической конструкции с закрытыми глазами молодой человек, почти мальчик. с вехром светлых волос, одетой в джинсы и белую футболку. Кристаллическая структура помещения, если можно было назвать помещением конгломерат с центральной ячейкой, постоянно изменяла конфигурацию, и только сиденье, на котором свободно располагался мальчик, дышало, не порождая новых структур. Мальчик открыл глаза, и произошло светопреставление. Всё пространство содрогнулось, завибрировало. Кристаллические ячейки стали взрываться изломами зеркала радуг так, Что сознание Дарислава замутилось, пытаясь ослабить давление стеклянных брызг, и снова воля Дианы помогла ему удержаться на грани беспамятства. Капон, прекрати это мы. Удар чистого белого светового полотнища стёр все немыслимые геометрические комбинации. Осталось на месте лишь красивое дрожа своеобразного кресла, на котором сидел мальчушка. Он вгляделся в спасательную капсулу, и лицо Седака отразило изумление. Под черепом Дарислава прошелестел ветерок. «Слава? Диана?» «Мы», — хрипло подтвердил Дорислав. Перешел на мысли связь. «Что ты здесь делаешь? Мы ищем тебя уже третий месяц». Мальчик вскочил, отчего кристаллы сидения резко изменили конфигурацию. «Как третий?» «Потому и начали искать, что ты не отзывался. Хорошо еще, что догадался оставить закладки. У нас развертываются неизвестно кем инициированные непонятные маневры с привлечением боевых роботов, и решить проблему без тебя мы, похоже, не в состоянии». Диана: Подтверждаю, раздался голос женщины. Очень рада, что ты жив и здоров. Подставьте софты. Услышал Дарислав. Что? Мозги, засмеялся Капун. Я ознакомлюсь со всей вашей базой данных. Понял, без проблем. Диана слышала. Читай, Капуша. Голову Дарислава проделала струя свежего холодноватого воздуха, на несколько мгновений лишая его возможности думать. Но процесс скачивания информации из памяти людей длился недолго. Всё понял, дорогие мои. Моё отсутствие вполне объяснимо. Время в тьме течёт намного медленнее, чем в нашей барионной вселенной. Вот почему я удивился, увидев вас. По моим часам со временем моего устройства здесь прошло всего 2 дня. Наш общий друг Шапера догадался о причине твоего молчания, предложив гипотезу о разной скорости времени. Севал от могучий ум. Он с нами остался на борту и скоро Не знаю. Сейчас попробуем разобраться в ситуации. Можно вопрос? Объяснимся позже. Только один, взмолилась Диана. Что ты делаешь в тьмере, в этой келье, и почему тебя закапсулировали в тьму Питере? Да и кто? Ты задала целых 3 вопроса, засмеялся мальчишка. Мне одному ответить на все сложно. Келья на самом деле портал. Через него я брожу по мирам мультивселенной. Изумительная вещь создать такой под силу только интеллекту высочайшего уровня. Я побывал всего в паре сотен вселенных, и если бы вы не появились, застрял бы тут надолго, может быть, навсегда. Закончим мы попеюсь роботами, и я вам обязательно покажу несколько абсолютно невозможных с точки зрения логики миров. Если мы будем способны воспринимать их, проворчал Дарислав. Кто тебе предоставил портал? Смир, разумеется. Вы правильно оценили его суть. Он разум, он личность, хотя и не дружит с другими разумами. К примеру, разум Ланьякии он просто использует в своих целях, из-за чего властители сверхскопления готовы взбунтоваться. Но всему своё время, займёмся делами. Сейчас будет не очень приятная процедура, пересадка. Потом посмотрим, что делается снаружи». «Учти, там безобразничает моллюскор», — предупредила Капуна Диана. «Учту». Капун в образе мальчишки исчез. Перевёртыш подхватила невидимая рука. завертела как обруч хула-хупа и вонзила в кристаллическую пену с такой силой, что у пассажиров капсулы перехватило дыхание. «Ох!» — вырвалось у Дианы. «Держись!» — процедил сквозь зубы Дорислав. Однако неприятные ощущения действительно скоро закончились. Перевертыш перестал ошвырять и скручивать, он обрёл устойчивость, и пассажиры стали видеть машинально раскрывая глаза шире. Капсула стояла на вершине холма, поросшего высокой шелковистой травой, До самого неблизкого горизонта вокруг простиралась равнина, исчерченная перелесками и дивными изумрудными полями. А над равниной сиял голубизной купол неба, по которому неспешно плыли облака. «Нормально?» — послышался мысли голос Капуна. «Не очень», — признался Дорислав. «Что не так? Мы бы хотели видеть не виртуальный цифранш, а реальность?» «Прошу прощения», — хотел как лучше. Пейзаж изменился, ломаясь и перестраиваясь. Перевёртыш оказался в помещении, похожем на рубку современного космолёта, разве что свободную от кресел и экипажа. Матово-серое кольцо виомы, опоясывающего помещение, провалилось в темноту, которая через мгновение превратилась в белое пространство невероятной глубины. Дарислав, отвыкший от истинно белого цвета космоса в тьме, не сразу понял, что случилось. Затем стало недосуг сравнивать тёмную, на самом деле белую и родную светлую, на самом деле черную, вселенную. Ужас, вслух проговорил он. Удивляться же было чему. Гигантский волчок, представляющий собой тьму-тараканскую псевдопланету, исчез. Все его внешние слои, сформированные стеблями мха, чертополоха, можжевельника и сексаула, превратились в слой удалявшихся от центрального ядра фрагментов, разбитых в щепки растений. Ядро, Гигантский шар диаметром в 1000 километров, скрытый ранее невидимым сферическим позорём поля, теперь был оголен, и внутри просматривались странные ландшафты, напоминающие колоссальные провалы и водопады. Творение личности Тьмы, его мозг-тело, представляющее, по словам Капуна, портал в другие метавселенные мультивселенной, стало доступно всем, кто в этот миг смотрел на него. Однако на любоваться удивительной структурной композицией разведчикам не удалось. Вокруг сферы с её виртуальными, а может быть и реальными пейзажами кипел бой. В облаках разрушенных массивов тёмной материи населись уцелевшие змеи, корабли тартарианского флота и два земных космолёта. Молюскор не сразу стал виден наблюдателем, так как большую часть времени он пребывал в состоянии невидимости, и Дарислав не сразу сообразил, что с ним воюют все: и змеи, и земные корабли, и даже тартарианские крокодилы. Молюскор побеждал. Змей становилось всё меньше. тартарианских кораблей тоже, и судя по неловким манёврам фрегата, он тоже был сильно повреждён. С другой стороны, было непонятно, почему робот от древнейшей цивилизации, способный разрушать звёзды, никак не справится с горсткой более слабого в энергетическом и технологическом отношении противника. Капун услышал мысль Дарислава. "Робота слаб", сказал он. Он просидел в тюрьме 1 млн лет. "Нам повезло?" "В какой-то степени повезло. Но тебе хватило сил нейтрализовать его?" Забеспокоилась Диана. Вместо ответа Капун мелькнула мысль. Интересно, как он сам выглядит со стороны. В течение нескольких мгновений крутанул несколько пируэтов, из-за чего остальные, видимо, и Дарислава участники боя несколько раз меняли положение, появляясь то сверху, то снизу, то сбоку, и вышел прямо в лоб глыбе моллюскора. Участники сражения перестали стрелять. В эфир просочился чей-то голос. «Кто это?» — заговорил Капун. «Вильгельм». Разрешите попользоваться вашей базукой. Кто говорит? Задачунна спросил Дроздов. Не узнаёте? Не может быть. Капон? Капитан, раздался голос Дианы. Мы с Дарьяславом находимся внутри Капона, всё в порядке. Дроздов сориентировался мгновенно. О какой базуке вы говорите? О бумертве, пояснил Капон. Оно не действует, во всяком случае, функционирует не в полную силу. Оно просто не настроено. Мать твою! прилетел голос полковника Шмелёва. Так вот, в чём дело. Как вы его возьмёте? не понял Дроздов. Это мои проблемы. Берите. Спасибо. Движение носителя Дроздов во время манёвров к упоению ощущал. Но фрегат великолепный внезапно оказался прямо перед ним. Затем зона видимости сдвинулась за спину, и перед взором молодого человека нарисовался на искристо-белом полотнище тьмیرского космоса пульсирующий чёрный ком малюскара. Малюскар выстрелил. Но его гравитационный разряд пришёлся на защитное поле вестника апокалипсиса, машину судного дня, рассчитанную на выживание в любом вселенском катаклизме, и поле, прикрывшее Капуна и земной фрегат, погасило удар. Но больше молюск Arne не успел ничего сделать. Капун, вернее, жуткое оружие фрегата, взятое им на прокат, выстрелило. В белую даль улетела судорога, поколебавшая местное пространство, и молюска растаял в молоке. В эфире стало тихо. Космолодщики обшаривали горизонты в поисках противника и не находили его. Затем раздался общий крик с бортов двух земных кораблей: "Ура!" "Слава богу", с облегчением выдохнула Диана. "Я так боялась". Раздался смех Шапира. "Бог действительно на нашей стороне". Дарислав понял физика. Он имел в виду технологию без ограничений, которой владел Капон. Захотелось окончательно расслабиться в кругу друзей с бокалом шампанского в руке.